Матери приходится брать ее на руки, вздыхать. Какая-то у меня тяжелая, и нести домой, ласково приговаривая. Ты моя хорошая девочка, кто обидел заньку? Ну хватит, не плачь. Туся успокаивается только после того, как с нее снимут шубу, шапку, ритузы, остальное теплое, уличное, и переоденут в домашнее. С этого момента все, что случилось на прогулке, больше не считается. Новая одежда, новая жизнь.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 Счастливый ребенок будет тихо сидеть в своем углу, а не вмешиваться во взрослые разговоры, не крутиться под ногами возле плиты и не рыдать в захлеб перед телевизором, по которому опять показали ей одно ведомое что-то не то. С нашей Натальей никогда не угадаешь заранее, что ее огорчит или испугает, вздыхает мать. Когда родная бабушка умерла, ходила довольно, пела песни, всех утешала. Бабушке там хорошо, а когда в дурацком мультфильме кто-то обидел то ли заяц, то ли слоненка, рыдала так, что кровь носом пошла. Но пока Ната играет с пуговицами, в доме покой и тишина. Ната строит из пуговиц что-то вроде цепочки сложной конфигурации. Не хватает одной зеленой. В коробке закончились, а зеленая очень нужна, без нее ничего не выйдет. Ната оглядывается по сторонам, точно точно никто не видит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 Где надо прямая, где надо скрученная, и по одной зеленой пуговице на каждый завиток. Несколько долгих минут спустя НАТО наконец осеняет, что записку надо положить не просто рядом, а засунуть под пуговицы, да так, чтобы на каждую букву пришелся свой правильный цвет. Какое-то время она возится со своей конструкцией, наконец записка исчезает. Ната вскакивает от избытка чувств, хлопает в ладоши, в комнату заглядывает мама, спрашивает «Хочешь на ужин пирог?»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 Жить в таком мире неуютно, в нем все тускло и как бы присыпано пылью, даже если включить яркий свет. Поэтому Натуся сдерживает слезы, она уже знает, как быстро успокоиться. Нужно говорить себе шепотом разные зеленые слова. «Жаворонок», «Июль», «Жасмин», «Надежда», «Жемчужина», «Пятница», «Пятьдесят», «Южный», «Ненужный», «Желание», «Юнга», «Юла». Зеленых слов очень много.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 Наконец говорит. «Ладно, нельзя так нельзя. А мы сегодня еще понырять успеем?» «Конечно», — улыбается до ихо. «Чего только мы с тобой не успеем. Это будет длинный день». Читал Владимир Авор